Глава 17. Киан Донато. Это был обычный плановый вылет, один из сотни таких же вылетов, какие я совершал каждый день. Знакомая орбита Акрона, крайней планеты в системе Нельгада. За ним только пояс астероидов и больше ничего. Мы курсировали среди каменных глыб, окружающих в безвоздушном пространстве, отлавливали мелких контрабандистов и нелегалов. Еще недавно здесь орудовала целая банда, оснащенная трофейной техникой, оставшейся с войны. Но в последнее время притихла, а потом и вообще исчезла. И вот сегодня радары Райрмана обнаружили неизвестный корабль, защищенный «Невидимкой». Я не мог поверить своим глазам. Технология щитов-невидимок появилась во время войны именно у семарцев, но эти парни никогда не опускались до разбоя. А тут... Неизвестный корабль мчался на всех фотонах. Прикрываясь невидимкой, он пёр на пролом, обстреливая встречные суда. Это был военный крейсер класса «Турзант», принадлежащий расе шумай Я приказал вычислить его курс. Судя по всему, незнакомец решил пересечь орбиту Акрона кратчайшим путём и уйти в гиперпрыжок. Этому парню нужен открытый космос. Я приказал догнать нарушителя и отправил ему стандартное сообщение на общепринятой частоте. Но крейсер отреагировал залпом орудия на корме. Причем пушка оказалась последнего поколения, даже больше. В последние годы войны эта технология находилась на стадии разработки. На военных крейсерах были только прототипы. А это, без сомнений, усовершенствованная версия того, что я видел раньше». Наши щиты отказали после третьего залпа. Патрульный катер не предназначен для гонок за военным крейсером, оснащенным по последнему слову техники. Биатрон оповестил о пожаре в хвостовом отсеке и запустил стандартную процедуру. Заблокировал горящий отсек и сбросил. Вместе с хвостом улетело в космическое пространство и все наше топливо. Четвертым выстрелом крейсер повредил двигатели Райрвана. Я приказал послать сигнал бедствия и приготовиться к эвакуации. И вот теперь я сижу на Аргаре. Экипаж жив-здоров, чего не скажешь про Симарцев. Поведение Нибаса меня насторожило. Он вел себя так, словно чего-то опасался. Я не выдержал и прямо спросил, в чем дело. «На Аргаре шпион», — сообщил бывший напарник. «Он работает на пиратов с крога. Тех самых, что подбили тебя». «Ты уверен?» Мы сидели в каюте капитана Аргара, которую Нибас признал единственным безопасным местом, поскольку у нее был свой особый код для входа и распознавания лиц при входе. Так что, если бы сюда вошел кто-то чужой, система бы оповестила хозяина. Думаю, мою физиономию тоже запечатлели на камеру. «Уверен!» Эти гады напали на нас, пристыковались через грузовой шлюз. Причем Биатрон сообщил про бордаж когда они уже расползлись по всему кораблю. Эти сволочи обошли коды доступа, причем так, что система защиты ничего не почувствовала. И что же им было нужно? Странная история. Зачем пиратам курьерский корабль? Разве что этот корабль перевозит что-то ценное, а пиратам дали наводку? Я озвучил свои размышления. Так и есть. Нибос не стал увиливать. Но что за груз, я тебе не скажу. Извини. И что теперь собираешься делать? «Выручать Кэпа?» «Да, я не сдержал иронии в голосе. Каким же образом?» «Ну, вообще-то у меня есть план. Выкладывай. Сначала пусть твой бортовой врач осмотрит наших раненых. Вот это наглость!» Я даже лупнулся, поймав твердый взгляд Нибаса. «А где ваш собственный?» «Лежит в медбоксе, но ему до восстановления далеко. А у нас есть раненые и потяжелее». «Ну, так в чем дело?» «Мидбокс совсем справится? Не вижу причины привлекать моего врача». «Киан!» Нибос неожиданно разозлился. «Ты можешь просто сделать, что я прошу. Считай это благодарностью за спасение». Такое нежелание старого друга говорить, зачем ему врач, только разодорило мое любопытство. Я решил, что обязательно выясню, в чем тут дело. «Хорошо», — примирительно улыбнулся. «Сейчас прикажу Вилкресту осмотреть твоих раненых». «Ну ты же не против, если я тоже прогуляюсь в медотек?» Он как-то странно взглянул на меня. «Там нет ничего интересного для тебя. Это я уже сам решу». Небос что-то скрывал. Не знаю, чего я ожидал, но точно не того, что случилось. Еще на подходе к медотеку у меня неожиданно подскочило давление. Тело кинуло в жар. гулко застучало сердце в груди, и я почувствовал мощные выбросы адреналина. Что за ерунда? Я словно стоял на краю пропасти, собираясь броситься вниз. Тяжело дыша, ввалился в дверь медотека вслед за нибосом Сзади шел Вилкрист. Оин Кэп, он первым заметил мое состояние. Вам плохо? Ничего страшного. Осмотри всех, кого прикажет Оин нибос Штурман Аргара в это время подошел к одному из мидбоксов и с тревогой заглянул в наблюдательное окно. Я проследил за ним взглядом и с изумлением понял, что меня, как магнитом, тянет туда. Что-то, что ощущалось очень нужным, необходимым, более важным, чем сама жизнь, притягивало меня. Это притяжение было настолько сильным, что я не мог сопротивляться ему. Оно нарастало, отдаваясь в ушах ударами взбесившегося пульса. Сердце стучало так, словно хотело разорвать грудную клетку и вылететь наружу. Я схватился за грудь, пытаясь его удержать, и просипел, глядя на побледневшего Нибаса. «Кто в этом боксе?» «Киан?» Он предостерегающе поднял руку, но я уже шагнул вперед, отбрасывая его со своего пути. Нужда, более сильная, чем моя хваленая воля, заставила меня прильнуть к стеклу наблюдательного окна. Я замер, впитывая в себя разметавшиеся волосы цвета живого огня, тонкий росчерк бровей тень от длинных ресниц на высоких скулах, бледные обескровленные губы. «Кто она?» — выдохнул, словно в бреду. «Киан — это Элоэни нашего капитана!» Нибос попытался меня оттащить, но я не глядя отмахнулся. симарец отлетел к стене. Мой организм учил свою идеальную пару. Проснулись инстинкты, доставшиеся в наследство от предков». Кхары — единственная раса, в которой не только остался, но и стал сильнее голос крови при выборе пары. Это неконтролируемый процесс, прописанный на подкорке сознания, заложенный на уровне ДНК. Его невозможно остановить, невозможно предугадать. и Им невозможно руководить. Это просто происходит, сбивает с ног, как лавина, и ты уже не можешь ничего сделать, кроме как дать этой страсти всецело завладеть тобой. Вцепившись в мидбокс курьерского корабля, я лихорадочно вглядывался в бледное лицо той, что теперь до скончания века стала центром моей вселенной. «Киан, ты слышишь?» — сквозь туман в голове доносился встревоженный голос Нибаса. «Вилкрис, что это с ним?» «Кхар!» — бортовой врач Райрвана говорил таким тоном, будто это слово все объясняло. «Кажется, Оин Кэп признал в элайне вашего капитана свою лае». Кого признал? Суженую, истинную пару. Браз, вас всех задери. Ну как чувствовал, что нельзя его сюда подпускать? И что теперь? Дайте ему пару часов. Пусть придет в себя. Кровь успокоится, гормоны схлынут, и он вновь станет адекватным. Сейчас с ним бесполезно разговаривать, он вас просто не слышит. Ну почему же все я прекрасно слышу? Только реагировать не хочу. У меня есть дела поважнее. Интересно, как ее зовут? Думаю, у нее какое-нибудь очень красивое имя. Такое же нежное, хрупкое, очаровательное. Как она? Моя лае Моя пара. Ла-Е, произнес я по слогам, не отрывая от ее лица безумного взгляда. Мысли в голове проносились обрывками, не задерживаясь. И все они были только об одном. Хочу вдохнуть ее запах. Хочу коснуться ее губами почувствовать тепло и нежность кожи. Хочу притронуться к ней, прижать, ощутить ее тело в своих руках. Мне казалось, что в мире нет ничего важнее, чем эта девушка, лежащая внутри мидбокса. Эйфория, как и предупреждал Вилкрест, спала примерно часа через два. Сознание прояснилось, туман расселся, и я снова смог трезво соображать. Первым, кого я увидел, был мой врач, колдовавший над соседним вил крест позвал я и скривился. Мой голос прозвучал слишком грубо. «Слушай, ой, инкапитан!» «С возвращением!» Он слегка улыбнулся. Столько раз про это слышал, но не думал. Не думали, что это будет так головокружительно? Наверное, голова отрывательно больше подходит для того, что я чувствовал. «Что с ней?» Я кивнул на мидбокс с моей лае. «Кома?» – врач развел руками. Многочисленные ушибы и переломы, травма головного мозга. На уровне поясницы сквозная рана от андвайзера. В нее выстрелили практически в упор. С каждым его словом во мне больше и больше поднималась разрушительная волна, требующая немедленного отмщения всем, кто в этом участвовал. «Кто?» – буквально прорычал я. «Пираты!» Турзант? не самые. Вилк? Я угрожающе надвинулся на врача, который, надо дать ему должное, даже не шелохнулся. Почему она не восстанавливается? У Симаррак отличная регенерация. Потому что она не Симарка. Что? Я удивленно замер. А кто? Небо сказал, что это неизвестная раса. Они подобрали ее на блинджаре Мозг медленно переваривал информацию. Хочешь сказать, что моя Лае коренная жительница Блинжара? Я сам не верил в то, что говорю. Это невозможно. Но между тем это так. И к тому же Элайни Уэйна Витара. Где этот шезраковый выползень? Выругался я. Нибас где? Уэйн Нибас в рубке. Отлично. Пора ему дать мне кое-какие ответы. Напоследок я заглянул в окошко мидбокса полюбовался на бледное личико моей лайе и решительно вышел за дверь.